Потом наступила полоса неудач рыболовы, бородатый теннисист, наводнение, попытки привести в порядок хозяйство. С того времени я ее не видел. И вот сегодня вечером я боюсь, но еще больше досадую на себя. Каждую минуту могут появиться пришельцы, пока они не спешат. Что ж, малым сигнум. «Дурной знак. Значит, они придут, чтобы схватить меня. Надо спрятать дневник и подготовить объяснения, а потом буду ждать рядом с лодкой, готовой ко всему, к сопротивлению, к бегству. Но об опасности я почти не думаю. Меня сводит с ума другое. Допущенные оплошности, из-за которых я могу лишиться женщины навсегда». Выкупавшись, Чистый, но мокрый, встрепанный, я отправился на свидание. План мой состоял следующим: Я буду ждать ее у камней. Евившись, женщина увидит незнакомца, завороженно любующегося закатом. Потом удивление, быть может, испуг, который сменится любопытством. Потом она благосклонно согласится разделить со мной ежевечерний обряд. Спросит, кто я. Завяжется непринужденный разговор. «Разумеется, я безбожно опоздал. Привычка опаздывать приводит меня в отчаяние, и подумать только, что там, в Каракасе, в этом царстве порока, что зовется цивилизованным обществом, я выбивался из сил, взращивая ее в себе, гордился ею чуть ли не как знаком отличия. Все было погублено. Она сидела, глядя на закат, когда я неожиданно возник из-за камней». Представьте, какое впечатление может произвести фигура мрачного оборванца, вдруг нависшая над вами. С минуты на минуту должны появиться пришельцы. Объяснение не готово. Я спокоен. Нет, эта женщина не просто псевдо-цыганка. Меня пугает ее самообладание. Она ничем не выдала, что заметила меня. Ни тени замешательства, бесстрастный взгляд». Солнце еще виднелось над краем горизонта. Не само солнце, его призрак. Это был тот момент, когда солнце уже закатилось или вот-вот закатится, и мы видим его там, где его нет. Я поспешно спустился, цепляясь за камни. Вот она, яркий платок, руки, обхватившие колено, взгляд, от которого мир словно делался больше. Я дышал, как загнанный зверь. Казалось, море и скалы сотрясаются. Стоило мне почувствовать это, как изменчивый, усталый шум моря вдруг зазвучал совсем близко, словно море придвинулось ко мне. Я несколько успокоился. Вряд ли женщина могла услышать мое дыхание. И тут, стараясь оттянуть начало разговора, Я неожиданно открыл для себя один древний психологический закон. В моих интересах было говорить, стоя выше женщины, так, чтобы она глядела на меня снизу вверх. Это в буквальном смысле превосходство должно будет хоть немного приукрасить мою приниженность. Я вскарабкался еще выше. Усилия, которые я затратил, привели меня в самое плачевное состояние. Состояние это усугублялось. «Первое. Необходимостью спешить. Теперь я был вынужден заговорить с женщиной немедля. Больше нельзя было ждать ни минуты. Уединенность места, наступающая темнота могли насторожить ее».